Директор продолжал листать экранные страницы, не обращая внимания на посетительницу. Елена спокойно расстегнула куртку и обвела глазами помещение. Тусклый свет падал в маленькое, глубокое как бойница окошко под потолком. С наружной его стороны, по двору, как по телевизионному экрану, прошла чёрная кошка. Однако яркий искусственный свет внутри помещения делал изображение на этом экране нечётким, а того окошко казалось здесь ненужным. Елена с недоумением рассматривала обстановку офиса. Кажется, Светлана упоминала о риелторской фирме, а здесь полное отсутствие презентабельности. Трудно в таком офисе вызвать доверие у клиента. В груде каких-то книг, надорванные пачки бумаги, и всё это свалено в беспорядке на полу. Она перевела взгляд на директора, и в этот момент он также поднял голову. Игорь. Рефлексивное движение. Бежать, бежать, стёрнула Елену с дивана. Она приподнялась, но тут же застопорила себя. и расслабленно откинулась на спинку дивана. Оскорбленное самолюбие, загнанное ею в дальний угол души семь лет назад, дало о себе знать с неожиданной силой. Но тут же горячие угли тлеющего чувства вновь обожгли ее. Она поняла, что по-прежнему любит этого человека. В следующий миг ненависть и любовь застыли в равновесии. Елена стиснула челюсти. Реакция Игоря была иной. Расставание с Еленой стало на его пути печальной вехой, но богатая бурными событиями жизнь его не оставляла времени для сожалений. Постепенно череда женских лиц затуманила милое, чуть отстранённое лицо этой женщины. Игорь давно не вспоминал Елену, но, увидев сейчас, ощутил в груди знакомый перестук. В глазах Игоря зажегся опасный огонек. Он встал из-за стола и сделал шаг навстречу Елене. — Ёлка, рад тебя видеть! Он стал еще красивее, — с болью в душе отметила Елена. — Да. Прежде угловато резкие черты его лица, будто высеченные неумелым скульптором, сложились в завершённый рисунок. В больших тёмных глазах светился не заурядный ум. На тот же бессовский огонёк, что сводил с ума Елену прежде, играл в них и сейчас. Редкие встряхи седины в пышных каштановых волосах венчали новый образ. Он был тот же. И он стал другим. Игорь тоже с пристрастием рассматривал Елену. Её безупречная фигура в глубине распахнутой куртки выглядела как античная статуя в нише. Обтянутая голубым джемпером грудь была упруга и соблазнительна. Игорь оторвал от неё взгляд и посмотрел на лицо Елены. Нежная кожа почти не тронутая косметикой, дышала свежестью и чистотой. Лицо было спокойно, хотя щёки слегка порозовели. Ход времени отражался лишь в глазах Елены, усталый, обращённый внутрь себя взгляд. Казалось, Елена смотрит на Игоря, но не видит его. Какими судьбами? Слова Алексея представившего посетительницу не задели сознание Игоря, занятого компьютером. Как ты нашла меня? Кто тебе дал наши координаты? Елена с трудом преодолела смятение и суховатым тоном агента пояснила: Ваши координаты мне дали в газете Хроника рынка, где вы пожелали заказать рекламу. Рекламный агент. Ясинева Елена Павловна. Демонстративно представилась Елена. Приступим к оформлению заказа. Так, оказывается, Лена пришла не к нему лично, их свела простая случайность. Ёлка агент. Уму непостижимо. А её братец Шурик каков? Молчал как партизан. Однажды Игорь скользь поинтересовался у него, где сейчас Лена. И тот ответил что-то невразумительное. Что ж, понятно, ей не хотелось афишировать своё незавидное положение, и братц только исполнял её просьбу. Подожди, Лена, дорогая. Оформить бумаги мы всегда успеем. Расскажи, как ты, что? Я могу тебе помочь. С работы. У меня есть связи. Бросай свою беготню к чёртовой матери. Игорь поднялся, обожжал свой стол, присел рядом с Еленой на диван и не смело взял её руки в свои. Как давно я тебя не видел, ёлка. Как я по тебе соскучился. Игорю сейчас казалось, что он и впрямь тосковал. без Елены. Но если печаль расставания и была когда-то в его сердце, она давно сменилась забвением. Елена мягко, но настойчиво высвободила свои руки и слегка отодвинулась от Игоря. — Давай, Игорь, сначала покончим с рекламой. — Хорошо. Вернемся к делу. Игорь встал с дивана и вновь сел за свой стол. Подхватывая заданный Еленой тон, он произнес. — Вот вам стул, госпожа Ясенева, вот бумаги. Игорь достал из ящика стола два заготовленных объявления. Это реклама о покупке-продаже квартир. Это предложение издательских услуг. Поставьте их в газете «Поставьте». раздельными блоками. Елена пересела с дивана на предложенный Игорем стул и вынула из сумки калькулятор. Она подсчитала размер рекламной площади и стоимость. Как будете оплачивать? Наличными или через банк? Вызывая агента, Игорь предполагал дать оплату через банк. Отсроченный платёж во время инфляции оборачивался дополнительной выгодой для плательщика. Однако Игорь был прекрасно осведомлён, что все агенты и распространители товаров работают с процента выручки. Не раздумывая, он достал из кармана куртки свой бумажник и отсчитал нужную сумму. округляя до приемлемой цифры. Елена полезла в сумочку за кошельком. Другому агенту Игорь бросил бы небрежное, сдачи не надо. Но сейчас он промолчал, за что Елена была ему благодарна. Чаевые по-прежнему вызывали у нее чувство неловкости. Она всегда решительно отказывалась от них. Отсчитав мелочь, она положила деньги на стол. Игорь снова вернулся к личному разговору, на тембр его голоса был теперь суховат. "Слышал, ты собираешься страну покинуть, правда?" "Слухи сильно преувеличены". Игорь задумчиво почесал подбородок. "Ты так и не ответила на моё предложение подыскать тебе работу". Хочешь, я прямо сейчас позвоню кому-нибудь насчёт вакансий? Игорь знал, как трудно нынче, когда везде идут сокращения, найти подходящее место. Сотни способных, даже талантливых специалистов наряду с тысячами средненьких безрезультатно обивали пороги фирм и предприятий. Спасибо. Меня устраивает Моя деятельность. Елена не хотела должений от Игоря, хотя пыталась и не раз сменить работу. Ну что ж, телефон нашей фирмы ты теперь знаешь, широко улыбнулся Игорь, обнажив ряд зубов, ослепительно белых на фоне его смуглого лица. Понадоблюсь, звони. И помолчав спросил: У тебя телефон прежний? Он не звонил ей тысячу лет. У меня всё прежнее. Елена с каким-то неуловимым достоинством откинула голову назад, отчего шалашек её волос на мгновение распахнулся, приоткрывая большой чистый лоб. Затем решительно встала, и направилась к выходу. Этот адрес она попросит менеджера передать другому агенту. Встреча с Игорем отозвалась в ней тяжёлым душевным переживанием. Больше она не придёт сюда. Игорь тоже встал. Минутку я провожу тебя. Опередив Елену, он открыл перед ней одну дверь. Затем вторую наружную. Елена остановилась у лестницы и обернулась. Спасибо. Дальше я сама. Крутые ступени уводили её прочь от этого места. А ты, Игорь? Но Игорь следовал за ней по пятам. Он с волнением смотрел на стройные, обтянутые узкими джинсами ноги Елены. Неужели он так её и отпустит? Однако повода задержать Елену не находилось. Она слышала за спиной шаги Игоря, но секунды подъёма дали ей время окончательно уйти в себя, чтобы сгладить свою сухость, ни к чему было показывать Игорю, что он всё ещё что-то значит для неё. Она задала светский вопрос, «Что это за башня у вас?» и кивнула в сторону тумбы в центре маленького дворика. «Думаю, это вентиляционное сооружение. От старых бомбоубежищ осталось. Видишь, окошко воздухозаборник наверху», — пожал плечами Игорь. «Все не досуг заняться, выяснить, можно ли снести. Столько места занимает, машину парковать негде». Во дворе не было и деревьев. Однако на сером асфальте кружились тополиные листья, занесённые ветром с улицы. Два листочка, подхваченные воздушным потоком, оторвались от асфальта и взлетели к вершине тумбы. Они кружились у маленького окошка, будто надеялись проникнуть внутрь и укрыться там от грядущей зимы. Но окошко находилось слишком высоко над землёй, и листья, лишённые сока родного дерева, не могли одолеть эту высоту. Обессилев, воздушные путешественники упали на асфальт к ногам Елены. Она наклонилась и зачем-то подняла их. Может, хотела что-то унести на память о последней встрече с Игорем. Листья были большие и совсем зелёные. В конце октября отмечали юбилей. Галине Ивановне Ясеневой матери Елены стукнуло 70. Накануне юбилея комната Елены превратилась в художественную мастерскую. Был раздвинут и накрыт яркой розовой клеёнкой обычный сложенный обеденный стол. На широком розовом поле в творческом беспорядке громоздились баночки с водой, краски, кисточки, какие-то ватки, тряпочки, а также циркуль и линейки и другой измерительный инструмент. Елена, склонив голову и чуть прикусив язык, тонкой кисточкой наносила очередной штрих на расписываемую ею самодельную вазу. Техника изготовления вазы была весьма трудоёмка. Вначале двухлитровая стеклянная банка Сплошь покрывалась чёрной эмалью. Затем, когда эмаль высыхала, на ней иголкой выцарапывался трафарет будущего узора, который предстояло расцветить масляными красками. Навыки этого мастерства Елена обрела ещё в детстве, занимаясь в изостудии. Женя не унаследовала от матери художественных способностей, Поэтому Елена сама выцарапала иголкой контуры маков на банке, но потом вручила дочери кисточку для раскраски цветов. Галина Ивановна, бывший педагог, любила получать подарки, сделанные руками детей, даже детей повзрослевших. Пока Женя, вытянув губы трубочкой, наносила алые мазки, На чёрное поле вазы Елена пододвинула к себе кроссворд. Он наполовину был уже заполнен дочерью. Разгадывание кроссвордов являлось общим семейным увлечением. Елена прочитала вслух очередное задание: Самое древнее из молодых государств мира. 7 букв, последний мягкий знак. Израиль Мгновенно отреагировала Женя, опередив Елену. Верно? Елена вписала буквы в пустые клеточки. Река в Индии 4 буквы. Но Женя уже не слушала мать. Слово Израиль вновь взволновало её. Мама, ну давай уедем к отцу, завела она постоянно беспокоящую Елену разговор. Ситуация обговаривалась неоднократно. Ефим, Женькин папа и муж Елены уже 2 года вместе с родителями проживал в Израиле. Он уехал туда на волне перестройки в 1991 после августовского путча, напуганный возможным возвращением коммунистов. которые осложнят всякие выезды. Годом раньше его отцу исполнилось 65. По тамошним законам он получал право на пенсию. Мать приобрела право на пенсию ещё раньше. Как многие репатрианты, Ефим, не имевший твёрдой профессии, в России он был сотрудником заводской многотиражки очень рассчитывал на поддержку старика отца в первое время, но до сих пор, кажется, не обрёл работы. Елена категорически отказалась ехать с ним. Главная причина этой категоричности заключалась в том, что её старая мать, Галина Ивановна, не могла и не хотела ехать на чужбину, оставить её одну, также было невозможно. Галина Ивановна была тяжело больна. Неизлечимый артрит, сковавший суставы, затруднял её передвижение даже по дому. На улицу же она не выходила уже 5 лет. Дочь и внучка часто навещали её, помогая справляться с бытом. Вопрос, который бесконечно обсуждался с дочерью, её отъезд к отцу. Скоро ей исполнялось шестнадцать, и она собиралась продолжить образование в Израиле. Женя уже посещала какую-то еврейскую общину и изучала еврит в Ульпане, в специальной школе для желающих выехать на историческую родину. С нескрываемой гордостью она приносила домой и гуманитарную помощь, получаемую в общине крупы, сахар, консервы. Это было тем более, кстати, что Ефим никакой помощи семье оказать не мог. Хотя он не терял надежды устроиться и забрать своё семейство. Всё это пронеслось сейчас в голове Елены. Она в очередной раз старалась придумать повод, который отвратил бы дочь от отъезда. А ты знаешь, что там девушки служат в армии? Знаю, конечно. И не обязательно в армии. Можно в больнице с санитаркой, например, отработать.